За ним, едва поспевая, бежал Скобелев. «Погоня будет! Они на конях!» — задыхался Туркмен. «И точно!» Вскоре послышался конский топот. Вначале он был в стороне, потом удалился. Спасала темнота. Она скоро начнет таять, и разведчики снова бежали, и снова конский топот стал приближаться. Они припали к земле, боясь шелохнуться. Переговариваясь, всадники проехали мимо. «Пойдем скорее, они вернутся. Обязательно вернутся!» И они опять побежали. Скобелев едва поспевал за проводником. Тот двигался с такой уверенностью, словно был ясный день. Опять послышался конский топот, Теперь преследователи шли прямо на них. «Уходи, уходи, один, начальник!» — заговорил Рахим. «До коней недалеко, иди прямо, будет лощина. Я останусь, а тебе будет худо!» Скобелев не стал отговариваться, побежал, стараясь поскорее удалиться от опасного места. «Сядем с Мерюткиным на коне и отобьем Рахима!» — созрел план. Наконец он набрел на камень. «Эй, Мерюткин!» — осторожно позвал он. Никто не отозвался, Мирюткин, где ты? И опять в ответ ни звука, черт побери, где же ты есть? Ругая, на чем свет стоит ординарца, он зашагал к кишлаку и только на рассвете добрел до него. Первое, что увидел, были лошади, его, Рахима и Мирюткина. А сам казак, закутавшись в дерюгу, Спокойно спал удувало. Ты почему здесь? Он ткнул Мерюдкина с сапогом. Бешенство сдавило горло. Все в нем кипел. Казак вскочил, что-то промямлил. Трус, предатель, из-за тебя Рахим пропал, продолжил Скобелев и, не осознавая, влепил казаку плевуху. При всей своей горячности он никогда не пускал в ход руки. Осуждал тех, кто это делал, считал их недостойными офицерского звания. Унижавшие человеческое достоинство шпицы рутины были запрещены, но мордобой оставался. Солдат били унтера и фельдфебели, офицеры, и случалось даже генералы. И вот он допустил то, что осуждал. Они собрались в обратный путь, когда к радости всех, и особенно Скобелева, появился Рахим. Туркмен туркмена всегда поймет. А если б попался ты, начальник, было бы худо, совсем худо. Возвращаясь, офицер подозвал Мерюткина. «Ты уж меня, братец, прости, погорячился я, не сдержался». Казак молчал, хмурился. «Ты поступил необдуманно, хорошо, что все обошлось. Если бы ты был на месте, мы бы, Рахимов, два счета выручили. Я ведь на тебя надеялся». Он говорил с интонацией неприятной самому. «В общем, давай все забудем, и я тебя отмечу по возвращении». Чин урядника выхлопачу. Пусть Бог будет судьей, чужим голосом прохрипел казак. А об уряднике возражений не будет. Ну и черт с тобой, выругался про себя офицер и вышел позвать Харунжева. Верещагин Вечером в дверь номера осторожно постучали. «Да-да, войдите», — отозвался Скобелев, ожидая появления вестового. Его часто вызывали в штаб даже ночью, когда случалось готовить кутур документы, карты или проверить службу охранения. Дверь скрипнула, вошел невысокий худощевый мужчина в гражданском платье, чернявый, лобастый. На лице расплылась улыбка. «Месье Жерарде, учитель, какими судьбами?»